Вячеслав Зайцев. Год рождения — 1938. Советский Союз был страной, в которой в силу самых разных причин моде уделялось немного внимания. Что ж, тем ярче на этом фоне выделялись те немногие, о которых восхищенно можно было бы сказать наш прекрасный модельер. и он Вячеслав Зайцев, один из них. Зайцев родился в 38 году в городе Иваново. Родители, Михаил Яковлевич и Мария Ивановна, были рабочими. Детство, школа, все это пришлось на годы Великой Отечественной войны. В 52, когда ему было 14 лет, Вячеслав поступил в химико-технологический техникум, там же, в Иванове, и окончил его с отличием, получив специальность художник текстильного рисунка. После этого он уехал в Москву и продолжил образование в текстильном институте, став художником-модельером. Именно тогда он и познакомился со своей будущей женой Мариной, которая училась в том же институте. В 1959 они поженились, спустя год родился сын, который в свое время тоже станет художником, модельером, как и отец. Первым местом работы Зайцева стала экспериментально-техническая швейная фабрика в городе бабушкине куда он пришел в 1962-м. А три года спустя он стал художественным руководителем экспериментально-технического цеха общесоюзного Дома моделей одежды, знаменитого на всю страну Дома моделей на Кузнецком мосту. Тогда и состоялась первая встреча с самыми знаменитыми модельерами той поры, с Пьером Карденом, Гиля Рошем, с возглавлявшим тогда Дом моды Кристиан Диор, Марком Боэном. Запад смог ближе познакомиться с модой СССР, и признать, что и она достойна внимания. В последовавшие за этим годы работы Зайцева были неоднократно представлены за рубежом. пока проводились и в Западной Европе, в частности, во Франции и в Италии, и в Канаде, и в США, и даже в Японии. Однако автор, разумеется, их не сопровождал. Не те были времена. А когда поступило предложение американской стороны открыть на Западе магазины Зайцева, сторона советской твердо предложение отклонила. С 1969 по 1990 год Вячеслав Зайцев начал сотрудничать с театром и кино в качестве художника по костюмам, а также с эстрадой, создавая костюмы для самых известных советских артистов той эпохи от Муслима Магомаева до Эдиты Пьехи. В 72-м, после автокатастрофы и длительного лечения, он вернулся на работу в Дом одежды, уже заместителем художественного руководителя, а спустя шесть лет ушел оттуда, занявшись в частности педагогической деятельностью. С 79 по 96-й годы он преподавал на кафедре моделирования одежды факультета прикладного искусства тогдашнего Московского технологического института, теперь это Академия сферы быта и услуг. В том же 79-м он начал работать в системе службы быта на фабрике Интпашива, а со временем она превратится в московский дом моды. 80-й год ознаменовался двумя важными событиями. Члены советской спортивной делегации на Олимпийских играх появились в костюмах, разработанных Зайцевым. И вышли его книги «Такая изменчивая мода» и «Этот многоликий мир моды». Еще, наконец, Зайцев смог и лично принять участие в событиях мира моды за границами СССР, в частности, побывать на симпозиуме моды в Софии, сопредседателями которого были он сам и Пьер Карден. Выехать впервые в капиталистическую страну он смог только в 86-м году. Это была Канада, где в Ванкувере проходила всемирная выставка средств передвижения. С 82-го Зайцев стал художественным руководителем Московского дома моды. В 88-м он был единогласно избран его директором в 96-м президентом о о оо дом моды вячеслава зайцева в которой тот преобразовался и создал первый в стране театр моды в конце этого десятилетия он сократил имя вячеслав и с тех пор стал известен как в российской так и зарубежной моде как слава зайцев с распадом ссср все изменилось границы открылись и поездки за границу показы выставки Участие в фестивалях и семинарах, гастроли, знакомство с зарубежными коллегами, словом, все то, что раньше было, малодоступно или почти недоступно, теперь стало неотъемлемой частью жизни самого известного из российских модельеров. Впрочем, в родной стране он тоже будет принимать активное участие в бурно развивающейся жизни моды. С 1994 -го года под патронажем Зайцева Стал проводиться конкурс профессиональных художников-модельеров имени Надежды Ламановой, замечательного русского мастера. И это только один из огромного множества примеров. Помимо дизайна одежды, много времени Зайцев посвящал и живописи, и графике. Словом, его художественный талант смог проявиться всесторонне. Сегодня... Он, наверное, самая историческая фигура советской и российской моды. Многочисленные награды и медали, звания и почетные степени и прочее занимают не одну строчку на его официальном сайте и вполне заслуженно. В свое время Зайцев смог стать лучом света в темном царстве. А это не нелегкий труд.